Глава шестнадцатая. «Если раньше Василиса думала, что ад — очень горячее место, где много огня, то сейчас она пересмотрела свое мнение и поняла. Ад — это вода с грязью, болото. И топь не отпускала ее, затягивала все глубже и глубже. Дышать становилось нечем и было очень печально. Просто таки жутко и больно. Но какая-то неведомая сила все-таки тянула ее из мрака светлым лучом». Василиса цеплялась за луч с последней надеждой на спасение. Ее раздирали мысли о бесконечном мучении и постоянном страдании. Она пыталась выбраться, но силы ее уже покидали. Вася фактически сдалась. Но вдруг невиданная сила вытолкнула ее из болота с дикой, раздирающей легкие бурей. Она открыла глаза. Слышите? Она открыла глаза. Позовите врача скорее! Василиса, ты слышишь меня? «Зачем так кричать? Орёт, как резанный. Кто это вообще такой? Почему говорит, что я открыла глаза? Я ведь ничего не вижу», — удивилась Василиса. В темноте ее сознания сначала появился свет, потом нарисовался чей-то силуэт, а наконец-таки прорезалось лицо с красивейшими серьезными глазами, которые в данный момент были очень обеспокоены. «Кирилл узнала. Как же я рад. А вот и доктор». На некоторое время Вася была передана в руки опытного пожилого врача. Ей измерили давление, посветили фонариком в глаза, несмотря на то, что она и так была подключена к аппарату с какими-то графиками, мигающими кнопками и горящими цифрами. «Все хорошо. Можете пообщаться, но недолго», — улыбнулся врач и удалился из палаты. Василиса протерла слезящиеся глаза и снова посмотрела на Кирилла. «А что со мной было?» «Тебя прооперировали». — радостно ответил он. — А что, мне оперировали? Почку, что ли, отняли? — Почки твои на месте. У тебя ножевое ранение. — О, Господи! Вот смотрю на тебя, Кирилл, и думаю, что как только я с тобой познакомилась, так и началось. — Что? — То у меня огнестрельное ранение, то ножевое. — живое. Василиса зевнула, чувствуя невероятную слабость. — Я тут ни при чем. — Постараюсь поверить. Я, так понимаю, в больнице? — — Самый лучший здесь, в Кисловодске, — подтвердил Кирилл Юрьевич. — А ты прилетел. — Как видишь, я Викторию, зловредную ревнивую тетку, убью, когда вернусь в Москву. Если бы я был с тобой, ничего бы не произошло. — Не факт. — Выселись, отвернулась к окну. — Ты же хотел сделать мне сюрприз. Здесь, на месте отдыха, я попала в передрягу и не в одну. По дороге... «Только не сообщай ничего моим э, сестре и отцу. Зачем им нервничать?» — попросил Вася. «Хорошо. Ты, главное, не волнуйся, отдыхай. Вечером я вернусь уже со следователем. Он очень хочет поговорить с тобой». «А зачем же ждать вечера? У меня тоже много вопросов и, надеюсь, ответов для работников органов». «Ты разве в состоянии говорить с ними?» Кирилл потрогал ее голову, словно проверяя, в наличии ли та у нее. «Не просто в состоянии. «Но просто жажду встречи. Как я доживу до вечера в таком нетерпении? Кстати, как я выгляжу?» а, «Если честно, то не очень». «Вот есть лист бумаги», — начал Кирилл издалека. «Такая же бледная?» «Нет. Та бумага, как промокашка. И ты такая же прозрачная, словно еще немного растаешь, растворишься совсем, и всё». «Не пугай меня». Кирилл встал с места. «Я позову следователя. Береги себя, Вась». Ты «Да со мной все хорошо, что ты?» Она попыталась с беспечным жестом поправить волосы, но наткнулась на бинты. «А, а это-то откуда?» «Гематома на голове после ушиба», — с совершенно серьезным видом пояснил Кирилл. В общем, следователь застал Васю в весьма печальном настроении. «Ну что, Василиса Премудрая, как поживаем?» — спросил он, входя в палату. «Да не очень-то я что-то мудрая». М -м -м. «Василиса прекрасная?» «Тоже мимо», — пожала, раненное плечами, пребывая в приятном удивлении от того, что уже знает посетителя. «Ну да, Кирилл Юрьевич приехал в Кисловодск со своим человеком». К Васе явился Андрей Петрович Углов. А «Вы здесь какими судьбами?» — задала она свой первый вопрос. «Разве местные следователи вас допустят до дела?» «Конечно, не допустили бы». Ведь в нашем ведомстве строгая иерархия, — ответил Андрей Петрович, — но есть одно «но». В их происшествии фигурирует девушка, то есть ты, которая по моим делам дважды, подчеркиваю, дважды, проходит свидетелем. Поэтому я имею право находиться здесь на все сто процентов, но местно, естественно, тоже подключаться. Понятно. Рада вас видеть. Язвиться не будете? Ну, говорить, мол, что странно, почему в заварушке не было моего третьего бывшего мужа. — Не буду язвить. Ты и так выглядишь плохо. — Жалко мне тебя, — вздохнул следователь. В палату вошел Кирилл, сделал какой-то странный жест, который должен был означать просьбу не обращать на него внимания. — Угу, как же, на тебя не обратишь, — подумала про себя Василиса, но попыталась сконцентрироваться на лысой голове следователя. — Сейчас я все расскажу. — Вот за этим я сюда и пришел, — включил диктофон Андрей Петрович. И Василиса поведала всю свою историю в мельчайших подробностях, начиная с опоздания на поезд и до момента принятия троицы беглецов решения разделиться и пойти в разные милицейские участки. У следователя даже очки вспотели. «О, Господи!» «Вот и мы часто обращались к нему», — подтвердила Василиса. И удивленно посмотрела в спину удаляющегося углова. «Вы куда? Я же еще не все рассказала!» «Сейчас вернусь. Надо сообщить местным, чтобы направили в тот дом группу захвата». Следователь быстрыми шагами пересек палату и скрылся за дверью. Василиса перевела взгляд на Кирилла. «Ты попала просто в какое-то логово», — покачал тот головой. «Именно так». «Иногда не стоит испытывать судьбу». «Это ты к чему?» «Может, не стоит догонять ушедший поезд?» «Хорошая мысль, философская, но я уже вляпалась». В палату ворвался углов. «А дальше? Что было дальше?» «Мы вышли на какой-то пригорок». откуда открывался вид на поселок и трассу. Вот там мы и разделились. Наташа плохо держалась на ногах, поэтому было решено отправить ее с Юрой по трассе до крупного города. А там они должны были разделиться и пойти в разные отделения милиции. А я пошла в тот поселок. Василиса закашлялась, и как раз в этот момент в палату вернулся врач. Кирилл скачал с места и налил раненой воды. «Выпей!» «А может, что покрепче хочешь?» — неожиданно предложил следователь. — Вы с ума сошли, — возмутился врач. — Какая выпивка? Только от наркоза отошла. — Дорогая пациентка, вам спать не хочется? — спросил он, щупая ей пульс. — С ними заснешь. Еще пять минут, — строго предупредил посетителей доктора, удалился. — Ну, ты пошла в поселок? поторопил раскачицу Андрей Петрович. — Ага, пошла, оглядываясь назад. — Зачем? — не понял Кирилл. На обочине у дороги стояли голосовали Наташа с Юрой, но никто все никак не останавливался, хотя неудивительно, мы же были в таком виде. «Так они сели в машину?» — спросил следователь. «Я не видела. Спустилась во враг, потом началось поле, оттуда уже не было видно». «Ну а с тобой-то что случилось?» — не выдержал Кирилл. «Да», — поддержал его следователь, — «овраг, поле, живое ранение-то откуда?» «А мы уже подошли к развязке», — зевнула Василиса. Когда я к поселку стала подходить, навстречу из кустов вышли двое мужиков. Я испугалась, конечно, и спросила у них, где здесь милиция. Я же туда, собственно, шла. «И что?» — спросили двое слушателей одновременно. Они, оказывается, что-то крали с поля, мешок волокли, и решили, что я на них донести хочу, но и огрели меня. Я закричала и почувствовала резкую боль. Вот и все. Очнулась я уже здесь. Какой-то промежуток времени выпало у меня из памяти — «Так нелепо получилось». «Тебя нашли дети, бегавшие по полю, игравшие в бандитов и милиционеров. Сообщили в поселок, вызвали скорую, которая доставила тебя в Кисловодск, в лучшую больницу», — объяснил Углов. «А ты как меня нашел?» — спросила Вася у Кирилла. «Так я ж сообразительный. Приехал на место, а ты еще не заселилась даже, хотя два дня как должна была». Вспомнил последний наш странный разговор, после которого телефон уже не отвечал. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять с тобой беда. Начал по больницам звонить и сразу на труп. Тьфу, на тело без сознания, по описаниям, похожее на тебя наткнулся. Так просто. Даже разочаровалась Василиса и закрыла глаза, но тут же их открыла, посмотрела на следователя. Постойте-ка. Андрей Петрович, вы только сейчас. «Послали службу, ну, то есть я не знаю, кого, на захват дома тюрьмы и Михайловича?» «Да». «Будет что известно, мне сообщи кивнул углов». «Да я не о том. Значит, милиция еще не была известна об этом выпиющем случае?» «Нет». «Выходит, ни Юра, ни Наташа не добрались до помощи». Пронзило сознание Василицы острая мысль, которая сразу же вывела ее из сонливости. «С ними что-то произошло?» «Я не знаю». — Сразу же ответил следователь. — Мы же даже не в курсе были, что пропали еще два человека. А Наташа и Юрий я вот только сейчас услышал от тебя. Сейчас дам ориентировку. — Да уж поскорее. Я очень нервничаю. Вдруг они нарвались на тех же отморозков, что и я, только им не оказали помощь. Или попали к продажным милиционерам, или их по дороге настигли преследователи. Я-то хитрая свернула в сторону. Василиса пришла в ужас и даже не заметила сарказма во фразе Кирилла, брошенной ей в ответ. — — Да, да, тебе, понятное дело, повезло, если бы не играющие дети уже удобряла бы собой землю. — Сколько вопросов. — Ты, главное, не волнуйся, следствие ведется. Углов провел ладонью по своей лысой голове. — Ну, я пошел. — Вести следствие? — Мне вообще-то в туалет надо. — Ну и следствие тоже. Кирилл рассмеялся. — Если что, сообщайте мне, пожалуйста, — попросила Василиса, — а то я так переживаю. — Конечно, сообщу. Следователя как ветром сдуло. Василиса опять осталась с Кириллом наедине. «Как думаешь, что с ними могло произойти?» — обратилась она к нему. «Если честно, понятия не имею. Я ведь их не знал, мне трудно предположить их действия». «Не успокаивай меня, я чувствую, что-то случилось». «Я не успокаиваю, я тоже думаю, что вряд ли там что хорошее могло произойти, раз от них ничего неизвестно». Василиса вытащила глаза. «Вась, ты тут ни при чем!» «Лучше бы я с ними осталась», — выдохнула она. «Кому бы лучше было? Тебе? Мне? Им?» «Ты не понимаешь. Я чувствую свою ответственность. Я оставила Юру с Наташей, потому что он мужчина. Девушка была очень слаба, он был ей больше нужен. Ну вот, пообещала несчастную вытащить, и где теперь ее искать?» «Углов хороший следователь, думаю, разберется». «А ты?» — спросила Василиса. «Ты же частный детектив». «Ты возлагаешь на меня какие-то непомерные надежды. Что я могу сделать?» «Я рад, что тебя нашел, и ты жива!» Ранина очень не хотела, чтобы Кирилл уходил, но в палату снова заглянул врач, и детективу пришлось удалиться. После непродолжительного отдыха Василиса привезли ужин. Медсестра строго сказала ей, «Надо поесть!» «Обязательно! Особенно после операции, иначе поправляться не будете!» Василиса кинула унылый взгляд на еду, но та больной понравилась. «Куриный бульон!» С половинкой яйца, паровые биточки, с пюре, хлеб и компот. Именно за поглощением беточков ее и застали следователь Углов и Кирилл. «Нашли! Их нашли!» — обрадовалась Василиса, чувствуя себя значительно лучше. Слабости и боль в боку были весьма объективными факторами, поэтому на них она внимания не обращала, а пагубное воздействие наркоза фактически закончилось. «Я бы хотел познакомить тебя с одним человеком», — начал издалека Андрей Петрович. «С кем?» Удивилась Василиса с Юрой, что ли? — С Михалчем? хмуро ответил следователь. — Да ладно, с тем самым удивилась она. — С тем самым, — подтвердил Андрей Петрович. — Взяли уже. — Сам пришел, — вздохнул углов. — С повинной, — продолжал уточнять Вася, — с заявлением. Послушаешь сама, следователь почему-то выглядел не очень радостным. В вошел мужчина лет 50, внушительного роста, с брюшком и густыми темными волосами с проседью. «Здравствуйте!» — очень уважительно поздоровался он с Василисой, решив, что та важная шишка, раз его привезли к ней, ураненный же просто язык к небу прилип. «Преступник! Убийца и похититель разгуливать на свободе без наручников?» — подумала она в полной растерянности. «Герман Михайлович!» представился мужчина, в простонародье просто «Михалыч». «Расскажи нам, Михалыч, вкратце, что уже рассказывал», попросил приказным тоном следователь. «Опять? Опять, опять». «Так это, ну, ладно», — начал мужчина. «У нас в поселке за два месяца убили двух девушек. Следствие головы сломало, но все же решили, что случай связан между собой. Обе девушки скрыли от родителей, что занимались в городе проституцией». То есть поехали в город поступать в институт и провалились. Думали, что смогут устроиться как-то. Домой возвращаться не хотелось, вот и устроились. Классическая схема. Кивнул углов, а Василиса жадно вцепилась стакан с компотом. Я не знаю никаких схем. Я мужик простой, всю жизнь механизатором работал. Сначала на колхоз, затем на частного предпринимателя. Волохова Федю. Очень хороший мужик, скажу я вам. В перестройку поселок наш на спад пошел. В смысле, жизнь в нем... Остановилось бы. Мужики спеваться начали, детей рождаться меньше стало. Все тогда как-то потерялись. Один Федор по-прежнему твердо стоял на ногах. И рискнул он открыть частное фермерское хозяйство. Обеспечил нас работой и спас от пьянства. Дал заработать. Да что там говорить, сдал нам выжить. Ближе к делу, напомнил следователь. Так вот, к делу. Дочь у него была Юля. Добрая, красивая девушка, прям как луч света. «В темном царстве», — подсказал Углов. «Да какое царство? Поселок наш ничего особенного, но девушка очень хорошая была». «Она и стала проституткой?» Василиса замерла, ей не понравился глагол «была». «Да вы что?» — замахал руками Михалыч. «Она ангел, она как ее отец. В общем, Юля тех непутевых девчонок и вытащила из города, вернула в семьи, к нормальной жизни». «А потом обе девушки были убиты с интервалом в месяц», — спросил следователь. «Именно так, все в шоке были». «И что говорили?» «Ну, местная милиция бегала, конечно. Такая ужасная ситуация, два убийства за короткий срок. Приезжали следователи даже из Кисловодска и... ничего. В конце концов, решили, что гибель девчонок связана с их жизнью в городе». «Прошлое их не отпустило», — глубокомысленно заметил следователь. «Что?» — снова не понял Михалыч. «Не знаю, кто их не отпустил. Их убили». Следствие пришло к выводу, что из местных никто такого сотворить не мог. Наши вроде обеих девах поняли, простили, обо всем забыли. Да они и сами с прошлым распрощались, одна даже замуж собралась. Решили, что кто-то приехал и убил девчонок. Ужас! Прониклась Василиса, все равно не понимая, для чего нужно, чтобы дядька все это ей рассказывал. «Ну, а теперь кульминация истории», — поторопил следователь Углов. «Кульми... чего?» Совсем испугался Михалыч. Конец истории. А -а -а. Так концом страшное дело стало: убили и Юлю. Зверски, около сорока на живохранении, бедная Юленька страшная смерть. Тут уж весь наш поселок с ума сошел. Сразу поняли, что кто-то отомстил Юленьке за девочек, что она увела их из проституции. Или кто отомстил таким образом ее отцу? Ведь его некоторые недолюбливали. Мужик не пил, работал. Все время ему надо было что-то делать, двигать свое хозяйство. Я вот тоже капитал сколотил, сауну построил. А кто пил и бездельничал, тому Федор не помогал. И на работу к себе таких не брал. Потому и решил кто-то его наказать. А самым дорогим в жизни Федора была его дочь. Вот ее и убили. Жуткая история. Федор как-то сразу сник, словно сломался. Жалко и страшно было на мужика смотреть. Муж уж поддерживали его как могли, но он так и не восстановился. А других детей у Федора не было. Милиция опять ни в чем не помогла. И тогда Федор начал свое расследование. Забросил хозяйство и начал в город мотаться. Всё, концы искал, где эти девчонки убитые работали. Стал такой, знаете, нет от мира сего. Оно и понятно. Пережить такую трагедию не видеть для себя больше смысла в жизни. И вот однажды ночью я проснулся от того, что стучит кто-то мне в избу. Я, знаете, так испугался, что чуть не описался. Ой, извините. Ничего, ничего. Успокоил его следователь. Василиса просто-таки всей кожей чувствовала, как Кирилл все время буравит ее взглядом. «Ночами-то у нас не колобродят. Вот я и всполошился», — продолжил Михалыч. «Вышел, а там Федор, мой, можно сказать, друг и хозяин. Но он никогда не приходил ко мне вот так ночью. Ну и видок у него был. Глаза горят, волосы торчком». Мужчина опустил голову. «А дальше что?» — не выдержала Василиса. Он попросил меня помочь». Я не смог отказать. Вы должны понять. Мы понимаем. Я закинул ногу на ногу следователь. Только ты поясни, вот девушке, что именно Федор попросил тебя сделать. Мне и так тяжело об этом говорить. А придется еще и в суде. Ой, не пугай начальник. Да ладно. Увяз уже по самое. Короче, Федор сообщил мне, что нашел человека, который убил Юльку, его дочь. Но не распространялся, как все узнал. Просто. Попросил меня спрятать убийцу у себя, чтобы точно не нашли у него. «А зачем? Зачем?» — с нажимом спросил следователь. Дело в том, что доказательств-то никаких у Федора не было. Но Волохов сказал, что эта мерзавка сама призналась смеясь ему в лицо, потому и приволок шмару в поселок. Она, кстати, мамкой работала там, где девчонки наши себя продавали. И когда Юля выдернула их из города, пострадал ее бизнес — Она и решила разобраться с теми, кто завязал с проституцией без ее разрешения и с той, что девчонок направила на путь истинный. Вот и тварь! Чтоб другим неповадно было, пошла на преступление, на тройное убийство. А Федор знал, что у меня тайник есть, подвал в бане глубокий. В общем, не смог я ему отказать, и бабу ту мы вместе туда и опустили. Она пару дней посидела и признала, что все три убийства совершила. Мы записали ее признание на диктофон. «В условиях давления нет ни доказательства», — заметил Углов. «А убитому горем отцу было все равно», — резко возразил Михалыч. «Волохов и не собирался сдавать ее в милицию, хотел сам наказать. Я уехал на день и строго запретил кого-либо пускать на мою территорию. Думаю, Федор за оружием поехал, чтобы убийцу пристрелить». «И ваши помощники были в курсе?» «Ну да, Игорь и его глухонемая дочь. Маша особо люто ненавидела нашу пленницу», Так как дружила с Юлей. И вот я возвращаюсь, а по двору мечутся тени. Побег. Федор чуть с ума не сошел. Вот, пожалуй, все. В палате стало нестерпимо беззвучно: Василиса не могла поверить своим ушам. Значит, я освободила преступницу? Убийцу? Выходит, что так, вздохнул следователь. Все слова Михалыча нашли свое подтверждение. Ужас! Еще и Юру к ней подрядила. Она же его убьет. Легко, — встрял Михалыч. — Насчёт этого не беспокойтесь, — сказал Углов. Юру нашли. — Живым? — Живым, — как-то вяло ответил следователь. — Слава богу! И где он? — Тоже в больнице. — В какой? — В этой же. — Что? — подскочила на кровати Василиса. — Скорее к нему! — От этого я и опасался. Куда ты собралась? «После операции швы разойдутся!» — забеспокоился Кирилл. «Ничего со мной не будет! Я хочу его видеть! Мы с ним столько пережили вместе! Как я рада, что он жив!» — щебетала Василиса без умолку под хмурым взглядом Кирилла, не замечая его. «Ой, опять я невнимательная! Вы же сказали, что он в больнице! Что с ним?» «Потеря сознания от удара по голове! Шишка огромная на затылке!» — пояснил следователь. «Это она его!» — выдохнула Василиса. «Скорее всего!» По крайней мере, когда Юра получил удар, они с Натальей были вдвоем. «Так пленница сказала нам свое настоящее имя?» — удивилась Василиса. «Да? Женщину зовут Наталья Андреевна Коршунова, бывшая проститутка, аферистка и сутенерша». «Фамилия соответствующая», — покачала головой Вася. «Хорошо еще, что она Юра не убила». «Не думаю, что Наталья собиралась это сделать, но шарахнула его так, что вполне могла и убить». «А ее не поймали?» — спросила Василиса. — Пока нет. Объявили розыск. Самое плохое, что никто не может толком сказать, как преступница выглядит. Федор ее в парике схватил, стукнул по лицу, разбил нос. Сначала она была вся в крови, потом в грязи. — Точно, и я не сумею вразумительно описать ее внешность, — подтвердила Василиса. Вот — Вот-вот. — Но я все равно хочу увидеть Юру, — заявила раненая. — Сейчас отведем, только Михалыч упакуем, — ответил Углов. «В каком смысле не поняла Василиса?» «Так ведь, что Федор, что он, что его помощник с глухонемой девушкой, все задержанные за незаконное удерживание человека», — пояснил следователь. «Преступника», — возразил Михалыч. Это не важно. Вы творили беззаконие». «Оно, конечно, понятно», — уныло повесил голову Михалыч. «Только я не смог Федору отказать». «Был бы женщиной, ходил бы все время беременным». «Раз не умеешь отказывать!» — грубовато пошутил следователь и вывел михал из палаты. Василиса тут же умоляюще посмотрела на Кирилла. «Отведи меня к Юре!» «Как он тебя зацепил!» — наконец не выдержал шеф детективного агентства. «И шоколадом ты дала себя ему обмазать, и сейчас так беспокоишься!» «Ты о чем?» — не поняла Вася. «О том!» «При чем тут шоколад?» «Ты чего подумал? Это же в целях маскировки!» «Знаю я твою маскировку», — насупился Кирилл Юрич, но все-таки помог раненый встать и поддерживая повел из палаты. «В каком отделении Юра лежит?» — спросила Вася. «В токсикологическом». «Почему? Его ж по голове стукнули». «Увидишь», — туманно ответил Кирилл. Если бы Василиса не сказали, что перед ней Юра, она бы ни за что не поверила. На кровати с поднятым изголовьем лежал человек с красным, распухшим как шар, лицом и забинтованной головой. Черт лица было не разобрать, а вместо глаз были какие-то просто заплывшие щелочки. — О, Господи! — только и произнесла Василиса. — Ничего себе гематома на затылке! Лицо с затылком перепутали, что ли? Кирилл хмыкнул. — Он потерял сознание и упал. — Понятно, что упал. А потом по нему трактор, что ли, проехал? — Нет. Просто рядом с тем местом, где парень упал, муравейник. Да улей диких пчел оказались, а он в шоколаде, — слегка улыбнулся Кирилл. — Ничего смешного, — разлепил Юра, опухшие губы, больше напоминавшие разваренные сосиски. — Ой, ты в сознании, — обрадовалась Василиса. — В сознании, в сознании, только глаза открыть не могу, — откликнулся парень. — Представляешь, мы же с тобой змею выпустили на свободу. Я говорил со следователем, мы уже все знают. Только не мы выпустили, а тебе. Все не терпелось что-то сделать, куда-то влезть и кого-то спасти. Но я же оказалась права. Человека они удерживали силой. Да только у тебя как у Конан получилось. Ты поставила знак «плюс» вместо знака «минус». Шерлок холмс ты наш доморощенный. Ужасно обидно. Я ведь этой Наташе так сочувствовал. Она уговорила меня свернуть с основной дороги, Якобы на ней нам угрожает опасность, и мы забрели в какой-то лесок. Искупались в озере, поели лесной земляники, смеялись и шутили. Я еще подумал, какая молодец Наташа, такое пережить и так держаться. — Ладно, не переживай, никто не виноват, что так произошло. — Ты поедешь со мной дальше? — спросила Василиса, стараясь не смотреть на Кирилла. Она и сама не понимала, отчего ей так нравится поддразнивать его. — Куда это? — Как куда? — Ты обещал меня доставить до санатория, помнишь? Знаю, что-то у меня силы закончились, — ответил Юра. Да и потом у тебя же есть кому доставить отдыхающую на конечное место следования. Как же вам мне оба надоели, — Закатила глаза Василиса. Есть кому, нет кому, словно петухи. Ты сейчас в очень плачевном состоянии, Юр, и тебе самому бы не помешало отдохнуть и отлежаться. А он быстро пойдет на поправку, — встрял Кирилл. Еще недавно дышать не мог от аллергического отека, а сейчас он уже говорит. Хороший у тебя парень, Василиса, главное добрый. все делает для того, чтобы я с тобой больше не общался, даже деньги предлагал. Василиса с гневом посмотрела на Кирилла. Это что, правда? Я хотел, чтобы ты избавилась от всех не очень хороших знакомств, возникших в последнее время. Хочешь сказать, что я такой же, как Наташа, пробубнил Юра? «Да если бы не ты, она бы не опоздала на поезд», — рявкнул Кирилл. Все, Я не могу, разбирайтесь сами, я в этом не участвую». Василиса развернулась и вышла из палаты. Слабость все таки накрыла ее волной в конце коридора, и если бы не сильные руки Кирилла... «Тебе покушать надо, тогда голова меньше кружиться будет». «Я ела». «Да разве это еда? Фрукты нужны, витамины». «Кирилл», — обернулась Вася к нему, — — Забери меня отсюда. Прям сейчас растерялся он. — Я не могу здесь, мне плохо. — Ладно. Сейчас отнесу тебя в палату. Ожидай меня там. Я договорюсь с заведующим. — Спасибо, мой детектив.